Паралич решения. На одной из встреч директор относительно крупной фирмы поделилась со мной следующего рода проблемой. На работе в течение первой половины дня она ничего не делает, дескать, не знает, с чего начать. У нее столько заданий, что самостоятельный выбор одного из них попросту изводит ее, и она идет поливать цветы. У другого моего клиента в электронной почте было более тысячи непрочитанных сообщений. Всегда, когда он смотрел в свой электронный ящик, это просто высасывало из него всю энергию, и ему не хватало ее для других, более важных дел. В обоих случаях причиной неэффективности и откладывания на потом был паралич решения. Паралич обычно вызывается большим выбором, и наряду с недостатком саморегуляции является второй главной причиной низкой самодисциплины. Если мы хотим бороться с прокрастинацией действенными способами, было бы хорошо научиться преодолевать паралич решения. Много раз на дню мы решаем, что делать дальше. Самостоятельный процесс выбора может быть несколько труден, что полностью лишит нас сил. Принятие решений, как и выполнение неприятных нам действий, расходует когнитивный ресурс и дает ощущение усталости нашему мускулу воли, который может ослабнуть настолько, что у нас не останется энергии непосредственно на выполнении работы. При необходимости выбора между важными видами деятельности А или Б, у нас есть тенденция не делать ничего или переметнуться к какой-нибудь не столь важной деятельности С. Чем неприятнее сравниваемые варианты и чем больше их количество, тем сильнее парализуется наше решение. Выбор из десяти сообщений не так сложен, как из тысячи. Сам процесс выбора в нас, а значит и в нашем слоне, создает аналогичное отвращение, похожее на то, как если бы нам надо было выполнить какое-то неприятное и сложное задание. Из-за этого мы откладываем выбор. Вместе с решением откладываем и последующие действия, зависящие от него. При анализе действий множества клиентов одной из крупнейших американских страховых компаний было установлено, что большое количество вариантов пенсионных сбережений снижает число начинающих откладывать на пенсию. Чем больше у людей различных возможностей, тем меньше процент из них примет решение выбрать какую-либо программу пенсионных сбережений. Каждые 10 новых возможностей на рынке снижает количество клиентов приблизительно на 2%. Из 5 возможностей способны выбрать 70% человек, из 15 возможностей только 68%, а из 35 возможностей программу сбережений выберут только 63%. Общая тенденция рынка такова, что количество вариантов пенсионных сбережений за несколько лет многократно возросло. Возникшее проличие решения поспособствовало тому, что многие перестали экономить вообще. В другом интересном исследовании группе из нескольких сот врачей был представлен пациент, у которого возникли проблемы с бедром. Было сказано, что на больном безуспешно испробованы все известные лекарства. Исследователи спросили, что медики собираются делать. Доктора направили пациента на операцию. Полное эндопротезирование тазобедренного сустава. По первому сценарию исследования специалистам прямо перед операцией было объявлено, что исследователи забыли дать пациенту еще один препарат. Врачи спросили, какие действия в свете изменившейся ситуации они выбирают. В этом случае 72% докторов отказались от операции и испробовали на пациенте новое лекарство. Другой сценарий предполагал, что прямо перед операцией медикам было объявлено, что забыли испробовать два различных препарата. Специалистов снова спросили, какие действия они выбирают. В этом случае 47% врачей настаивали на операции. Необходимость выбирать между двумя препаратами затруднило принятие решения, вызвав у врачей прокрастинацию из-за чего они направили пациента на операцию. Коварство, паралича решений не только в том, что предстоит тяжелый выбор. Проблема возникает даже тогда, когда из этих возможностей что-то выбрано. Есть большая вероятность, что позже о нашем выборе мы будем сожалеть. Из-за наличия дополнительных опций появляется пища для размышлений о том, что было бы, выберем и другой вариант. Размышления над другими вариантами выбора ведут к меньшей удовлетворенности выбранным нами вариантам, что в случае выбора университета, работы или спутника жизни не самое идеальное состояние. То, как люди сожалеют о своих решениях, дает понять одно исследование. Экспериментаторы провели курс занятий фотографии. За время обучения учащимися было сделано много снимков, И в конце курса у каждого из них была возможность выбрать две самые лучшие работы. После выбора учащимся объявили, что один из этих снимков можно забрать домой. Часть испытуемых должна была выбрать сразу, и у них не было возможности изменить свое решение в будущем. Другой группе была предоставлена возможность позже изменить свое решение, вернуть фотографию и отнести домой другую. В обеих группах была измерена удовлетворенность выбранной фотографии. Результаты исследования показали, что когда у студентов была возможность изменить свое решение, они были значительно менее удовлетворены выбранной фотографией, а удовлетворенность студентов, не имевших возможности изменить свой выбор, была выше. Вторая часть эксперимента тестировала, насколько люди умеют предсказывать свою будущую удовлетворенность. Группа студентов должна была выбрать программу фотокурса, по которой они предпочли бы заниматься. Первый вариант программы занятий предполагал, что в конце обучения можно будет выбрать одну фотографию без возможности изменить свое решение. Второй вариант программы допускал пересмотр решения. Так как у нас есть тенденция оставлять пути отступления, большинство студентов выбрали второй вариант. Хотя, как показала первая часть эксперимента, в конце занятий по этой программе студенты оказывались удовлетворены в значительно меньшей степени. Этот эксперимент, помимо всего прочего, объясняет, почему хорошо уметь при помощи личного видения намеренно прикрывать воображаемые ножницы возможностей и из большого количества возможностей уметь отбирать те, которым мы полностью себя посвятим. Итак, при выборе из двух важных, но трудносравнимых вариантов деятельности у нас есть тенденция не делать ничего или заняться выполнением незначительной работы. Более сложный выбор снижает шансы на то, что мы что-то выберем. Так, всего один препарат, сверхпредложенных ранее, значительно повысил процент врачей, настаивающих на радикальном способе лечения операции. Как перенести знания причин паралича решения на практику? Как победить паралич решения и повысить свою эффективность и продуктивность? Основа борьбы заключается в умении осмысленно снижать количество вариантов выбора в течение каждого дня до минимума. А когда человек должен выбирать, требуется как можно более упростить и систематизировать этот процесс. Какое задание вам более всего поможет в разработке вашего личного видения? В процессе выбора заданий хорошо бы для начала сопоставить их с нашим личным видением. Оправдает себя и использование системы управления задачами, которая нам еще больше поможет справиться с параличом решения. Большинство инструментов по организации задач и тайм-менеджмента почти не обращают внимания на существование проблемы паралича решения используются списки задач, из которых мы в течение дня должны снова и снова выбирать. По этой причине мы создали метод «to do today» — «сделать сегодня», помогающий планировать каждый день так, чтобы паралич решение не ослаблял нас в течение дня. «Сделать сегодня» — вместе с личным видением и списком «Муштрой» является третьим ключевым инструментом, преодоление прокрастинации.